На месте Стадска мы вернули мою многострадальную историю, спрятанную глубоко в архиве, в мой чип. Антентар рассказал, что несколько дней назад Гонри Мёс чудесным образом спас из плена чёрных наёмников Сашу Малых, которая работала на них полтора года микробиологом. Наёмников и в самом деле захватили. Это была та самая команда Рига, с которой он намеревался свергнуть высший совет. Конечно, здесь помогла Наджет, узнала через Милхаина Где тебя ожидали своей участи? Саму Наджет держали на пятом корабле первого флота, Ган Тизури, и пока не давали мне с ней видеться. Но я несколько раз говорила с ней по коммуникатору и успокаивала. Еще через несколько дней мы с Воргом, Анекс и ее другом Сондом, Ладой и Дари сопроводили капсулу с мамой на Тоуле, где провели церемонию погребения. Там я увидела Джона, Сару и всех их детей. Конечно, хоть я и вернула историю с Сашей Малых, но была там тайна, потому что не могла допустить, чтобы кто-то из Сновардов узнала о моём появлении в Альянсе. Как приятно было вновь оказаться в Кане. Я поняла, как скучала по нему. Даже помня свою несчастную жизнь в доме отца и брата. Теперь этот дом принадлежал другой семье, но я бы в него никогда и не вернулась. Слишком много дурных воспоминаний. Погостить у Джона я не могла, так как рано или поздно кто-то мог заметить блокировку на моём чипе. Не могла же я сидеть в запрети, а это вызвало бы ненужные последствия. Поэтому я вернулась вместе со всеми на Гандримиус на следующий день. И, конечно, я поддалась на уговоры Дари вернуть мой родной цвет глаз. Мутация радужки носила тот же характер, что и биолюминесценция у хамони. Дари заменила два активных вещества в формуле своей уникальной сыворотки, и через несколько процедур зелёный пигмент вернулся. Ворк был восхищён. Структуру и цвет волос я менять не захотела. Мне нравились крупные, упругие огненно-красные локоны. После нескольких серьёзных бесед с Дари я сдалась и приняла предложение Аннекс пройти глубокий анализ моего генома. Она увидела в нем новые возможности лечения их расы от мутаций, а Дарис энтузиазмом помогла ей. Когда Анна к составалась со мной наедине, она с интересом расспрашивала о моей жизни. Сначала я неохотно открывалась ей, но когда Та рассказала о своей и о том, кто такой Бродас Базгорт, я почему-то прониклась к ней дружеским участием, и она же с легкостью предложила свою поддержку, если я решу еще кому-то отомстить. Я лишь усмехнулась. Ведь больше не собиралась жить прошлым. Разве ж то